Тишина здесь стояла совсем не такая, как в вестибюле. Тут она была такая плотная, осязаемая, что оказалось, ее можно потрогать. Она словно наполняла собой весь этот циклопический зал, и нарушать её было боязно. Обшаривая фонарями пространство перед собой, они стояли так, пока Мельник не резюмировал: "Ветер, наверное,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 Артём с Данилой хоть и дали знак оставаться на месте, не выдержали и тоже последовали за сталкерами. Пред Артём не смог удержаться от того, чтобы окинуть восхищенным взглядом все еще сохранявший крупицу своего былого величия зал. Это спасло жизни не только ему самому, но и остальным. По всему периметру на высоте нескольких метров помещения поясывали глиной. Не широкие проходы, огороженные деревянными перилами,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 Со всех сторон раздалось дьявольское верещание, и твари больше не пытаясь спрятаться, хлынули вниз. «Библиотекари!» — закричал за всех сил Данила. "Ложись!" приказал мельник. Артем с Данилой кинулись на пол. Стрелять они не решались, помня предостережение сталкера, что выстрелы, как и любые громкие звуки, привлекают и раздражают библиотекаря. Их колебание развеял подлетевший и упавший рядом с ними мельник, который первым открыл огонь. Несколько созданий с ревом рухнули вниз, другие стримглав бросились в темноту, но только чтобы подкрадться поближе. Через несколько мгновений одно из чудовищ неожиданно возникло всего в паре метров от них и, сделав длинный прыжок, попытался вцепиться десятому в горло. Падая на пол тот успел срезать тварь короткой очею. Бегите отсюда, возвращайтесь в круглую комнату и старайтесь пробиться в хранилище. Баромин должен знать, как туда и хочет, мы останемся здесь, прикроем вас и попробуем отбиться, велел Артёму Мельник, и не обращая больше на него внимания, отполз к своему напарнику. Артем дал Даниле знак, и оба, пригибаясь к земле, бросились к выходу. Один из библиотекарей прыгнул истинно навстречу,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 Там помещение сужалось и заканчивался тремя парами дверей прямо и по бокам. Правая вела на лестницу, где царила абсолютная темнота. Здесь Бромин наконец остановился и перевел дух. Артем нагнал его только через несколько секунд. Он никак не ожидал от своего напарника такой пройти. Замерев, оба прислушались. Из главного зала доносились выстрелы и крики. Сражение продолжалось. То в нем возьмет верх было неясно, и терять время, ожидая исхода боя, они не могли. А почему мы возвращаемся? Почему мы сначала в обратную сторону шли? спросил переведя дух Артем. — Не знаю, куда они нас вели, пожал плечами Данила. — Может, они по другому пути идти собирались. Нас старейшины учили только одному, и он ведет в хранилище именно с этой стороны вестибюля. По лестнице теперь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 По сравнению с темнотой залов здесь было довольно светло. В стенах пятого этажа был виден двор хозяйственной постройки, обгоревшие каркасы каких-то технических устройств. Но долго рассматривать двор Артема не удалось, из-за угла здания, в котором они находились, вынырнули две серые скособоченные фигуры. Они медленно побрели через двор, словно что-то разыскивая. Неожиданно одна из них замерла на месте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 Он задумался, потом не подергал за ручку одной из дверей. Она была заперта. Закрытыми оказались остальные выходы. Данила, не понимающий, словно отказываясь верить, помотал головой и потянул ручки еще раз. Вслед за ним попробовал Артем, но тоже безрезультатно. "Закрыто", с отчаянием констатировал он. Данила вдруг мелко затрясся, так что Артем, испуганно глядев его, на всякий случай отступил от своего напарника на шаг. Но тот просто смеялся а ты постучи предложил он Артему, — и с добавил и извини наверное уже истерика Артем почувствовал как неуместный смех разбирает и его сказывалось напряжение накопившееся в нем за последний час и как он не сдерживался глупое и хихикне прорвалось наружу с минут оба стояли прислонившись спинами к стене и хохотали